Глава двадцать вторая. В этой комнате так пусто. Яркий луч утреннего солнца упал на землю и, пройдя сквозь огромное окно, упал прямо на тело маленькой девочки. Болезненно сморщившись от попавшего в глаза солнечного света, она перевернулась на бок, теряя последние остатки ночного сна, но не слишком сильно торопясь вылезать с постели. В очередной раз она просыпалась вот так, Обращённая лицом к ещё одной кровати, которая стояла в этой комнате всё время, сколько эта девочка себя помнила. Кровать, поворачиваясь, к которой она всегда укладывалась. По крайней мере, так было раньше. Сейчас, пробуждаясь утром и смотря на эту пустую застеленную кровать, она не испытывала ничего, кроме боли. По всей комнате можно было видеть старые вещи, оставленные ими двумя. И множество игрушек, которыми эти девочки играли, когда были маленькими. Прошло время, и теперь они сами стали игрушками. Поднявшись с постели, маленькая девочка оделась и услышала снаружи голос девушки-служанки, зовущей её спускаться вниз. Уже много дней эта картина повторялась каждый день: просыпаясь с утра, её тоже приглашали к столу и подавали завтрак. Спустившись вниз, Она также, как и всегда, увидела всех членов своей семьи, уже сидящих за столом и ожидающих её. Старый чёрный кот, патриарх главенствующего рода, чьи предки были из первых зверолюдей, заключивших союз и основавших этот город. Сейчас этот кот был настолько стар, что у него давно выпали все зубы. Её дедушка прожил слишком долго и уже почти не разговаривал. Его присутствие за столом было почти чудом. Раньше на её памяти такого не случалось. Должно быть, даже он чувствовал огромную тучу, нависавшую над его семьёй, и сейчас переживал так же, как и все присутствующие. Нынешний сын патриарха, её отец, так и не смог привести в этот мир мужчину-наследника, но всё ещё надежду не терял. Каждый день он молча завтракал с семьёй, а затем отправлялся на работу в городской совет. Его она тоже практически не видела и не так уж много о нём знала. Её матушка тоже была здесь, но её глаза были такими же грустными, как и у этой маленькой девчонки, вошедшей в зал самой последней. Занявшее место на своём стуле, всю её жизнь стоявшем справа от отца через один, теперь уже свободный стул. «Сообщения от наблюдателей поступают очень безрадостные», — тихо сказал ее отец, когда она села за стол и приготовилась к еде. «Дядю Гоблина не так просто победить», — ответила девочка, изобразив на лице тень небольшой улыбки. «Уверена, что он сейчас просто над всеми вами издевается». «Хм-м-м», — осторожно кашлянул ее отец, отведя взгляд. Ты хорошо его знаешь, сказал он, но сохранил серьёзность своего голоса. На самом деле я имел в виду не только твоих друзей. Война продолжается, да? Да. Кивнул он, посмотрев на свою дочь. Оазис на севере теперь полностью захвачен. Мы же давно этот город потеряли. Но теперь он полностью перешёл под контроль людей. Все, кто мог бежать, бежали. Ну а кто не мог, пали жертвами этой войны. Впервые на нашем континенте появился город, принадлежащий людям. Раздался скрипучий голос патриарха, и все тут же посмотрели на него. Не думал, что доживу до такого дня. Мы никогда особо не дружили с народами на других континентах, но и врагами нас назвать было нельзя, сказал его сын, поддерживая слова своего отца. Мы могли найти общий язык, мы очень часто со всеми торговали, а теперь вся эта многолетняя история просто обратилась ничем». «Вы так и не смогли выяснить причину?» — спросил патриарх, и в ответ на это тот просто покачал головой, вызывая у старого кота долгий скорбный вздох. «Они просто хотят нас уничтожить, движутся к святому городу, нападают на всех и никого не щадят». А мы даже не можем понять, за что. Войны между богами всегда были такими, вновь сказал патриарх, посмотрев на свою внучку. Мы можем только следовать их воле. Что ещё нам остаётся, кроме как подчиниться этим силам? Проследив за взглядом своего отца, нынешний лидер семьи тоже посмотрел на свою дочь, выражая на лице скорбь и нежелание. Однако спустя пару секунд раздумий он осторожно кивнул. Дочь, сказал он, а спокойно сидевшая девочка нервно напряглась всем телом. Отец что-то от меня хочет? спросила она, повернув голову. Ты уже давно вернулась домой, сказал он тоже, опуская взгляд и не смей смотреть прямо на неё. Ты видишь, в какой мы ситуации? Ты знаешь, что вся наша раса сейчас в большой беде. Стиснув кулаки, девочка нервно закусила губу и посмотрела на своего отца. Отец ведь тоже знает, сказала она. Отец ведь знает, что со мной случилось. Я уже была там. Я уже приходила к нему. Сквозь её отрешённый от мира взгляд и абсолютную апатию Медленно начала сочиться злоба. Однажды я уже ходила в этот лес, и всё, что получила это презрение и ужасную обиду. Меня выбросили оттуда как котёнка, прокляли за непослушание. "Но ведь ты правда нарушила божественное правило", сказал её отец тоже, став серьёзным. "Воля богов это не то, что могут понять смертные". Значит, я должна снова идти туда? Спросила девочка, процедив вопрос, буквально сквозь зубы. «Просто потому, что такова его воля?» «Прости!» Внезапно сказал старый патриарх, вновь привлекая к себе внимание семьи. «Я слишком стар, чтобы сражаться, а мой сын слишком беспечен и так и не мог привести в этот мир наследника. Если он умрет, то великий род прервется». и мы больше никогда не сможем получить милость божества. Казалось, что хоть старику и было сложно говорить, но даже через эти обрывки фраз все за столом слышали волю главы рода и почти физически ощущали на плечах давление от каждого сказанного слова. «Сейчас наш род находится на грани», — сказал он. «Это испытание, которому звериный бог нас подвергает». Мы обязаны его пройти, во что бы то ни стало. Слушая слова своего деда, маленькая девочка так сильно закусила губу, что у неё потекла кровь. Стиснула кулаки с такой силой, что медная вилка в её руке прогнулась и два не сломалось пополам. "Я отказываюсь", сказала она, посмотрев на своего деда с таким вызовом в глазах, что тот даже слегка попешил. Ты не можешь отказаться, сказал он. Голос Бога так и не звучал. Он всё ещё верит в нас. Он ждёт тебя. Так, допускай сам об этом скажет. Вновь ответила девочка, преисполнившись уверенности в собственных словах. Он ждёт меня? Хочешь, чтобы я за него сражалась? Тогда пускай извинится за то, что уже сделал, и сам мне всё это скажет. Да как ты смеешь так говорить? Взревел ее отец, поднявшись с места. «Ты хочешь, чтобы звериный бог лично перед тобой извинился? Внучка, это богохульство! Да мне плевать!» Так же закричала та, вскакивая с места. Посмотрев на свою тихо плачущую мать, которая все это время так ничего и не сказала, девочка стукнула руками по столу с вызовом, смотря на своего отца и деда. «За то, что этот бог сделал...» Я никогда его не прощу. Он выбрал меня? Я никогда об этом не слышала. Я ему не игрушка, которой можно играться, как ему вздумается. Дочь громко крикнул нынешний глава семьи, но взбешённая маленькая девочка просто отшвырнула от себя стол, на котором сидела, и вышла из столовой, хлопнув дверью. Мы все погибнем из-за твоих капризов. Раз так, то это будет его вина, не моя. Прилетел ему голос из коридора, полный злобы. И тут же затих, погружая всю столовую в тишину и глубокую растерянность.